Глава девятнадцатая. Долги и обязательства. Мой дедушка по маминой линии всегда повторял, что я должен защищать нико, даже если мне самому угрожает опасность. Мысль, что я не могу дать в обиду женщину, что находится рядом, настолько сильно въелась на подкорку, что я пускаю кулаки в ход раньше, чем успеваю подумать. Когда один из охранников Марселла хватает Женю за руку, я будто с катушек слетаю, разворачиваюсь и бью его по лицу. Женя вскрикивает от испуга и подается назад. Другой охранник ловит ее. «Сеньор, давайте обойдемся без применения силы», говорит он, с силой сжимая ее запястье. «Я бы тебе посоветовала убрать от меня свои руки», говорит она, хмурясь. На удивление держится довольно смело. «Или что?» усмехается охранник. «Или я тебе ее сломаю», отвечаю я, подаваясь вперед. Он меняется в лице и слегка ослабляет хватку так, что уже не хватает сил вырваться. Стоит мне выдохнуть с облегчением, как первый охранник, которого я ударил, бьет меня по голове. Я теряю равновесие и пропускаю еще один удар в живот. «Габи!» – восклицает Женя. Я вижу, как ее вслед за мной тащат к автомобилю. Она ругается на смеси русского, итальянского и английского языков. Если посмеете тронуть ее хоть пальцем, я убью вас, клянусь, кричу я, глядя, как ее запихивают в соседнее авто. Да угомонись уже, говорит один из парней, мы бы и тебя не тронули, если бы ты сам пошел. Охрана везет меня домой. Я все время оглядываюсь назад, чтобы убедиться, что второй автомобиль следует за нами. Кусаю губы и не могу найти себе места, думая, что они могут причинить ей вред. Кусок идиота. Как я мог допустить подобное? Вероятно, мне следовало отнестись к угрозам Марсела всерьез. Кто же знал, что он отправит своих людей следить за мной? Оба автомобиля останавливаются во дворе у входа. Парни тащат нас в дом и грубо бросают на пол в гостиной. Я помогаю уже не подняться. Ты в порядке? спрашиваю беспокойно. Она кивает. Прости за это. Ничего не бойся. Они не посмеют причинить тебе вред. Я бы на твоем месте не был так уверен, произносит отец, спускаясь по лестнице на первый этаж. Потом бросает гневный взгляд на охранников. Кретины, вы зачем притащили ее сюда? Парни переглядываются между собой. Мы просто не знали, что с ней делать, отвечает тот, что ударил меня. Марселла обреченно вздыхает. Потом кивает другому охраннику. Тот приносит стулья и усаживает нас напротив Марселла. точно правеневшихся школьников. Затем подает отцу фотокамеру. Тот листает фото и все больше хмурился. Я мысленно молюсь, чтобы он не дошел до фото, что мы сделали сегодня, когда занимались любовью. К счастью, Марсельла вскоре откладывает камеру в сторону. Он обращается к Жене. А вы, сеньора, похоже, не понимаете предупреждений, произносит он грозно. У меня дрожь пробегает по спине. Я бросаю на нее отчаянный взгляд. Он что, звонил ей? Почему она не сказала? Мне просто было любопытно, как вы выглядите. Женя в ответ пожимает плечами. Ее лицо становится еще бледнее. Я вижу, что ей страшно, но она очень хорошо контролирует свой страх. Любите поиграть в игры? Призрительность щурится Марселло. Интересно. А как на них отреагирует ваш муж? Лицо Марселла озаряет мстительной улыбкой. «Я не могу поверить своим ушам». «Она замужем?» «Что все это значит?» Смотрю на Женю, та выглядит слегка раздосадованной. «Вы наводили обо мне справки?» «Что ж, это похвально», отвечает она невозмутимо. «Но если бы вы проверяли более досконально, то знали бы, что я сейчас в процессе развода и раздела имущества». Женя бросает на меня виноватый взгляд и закусывает губу. Я понимаю, что не могу на нее злиться, даже если она врет про развод, даже если я был для нее развлечением, я все равно не перестану любить ее. Не понимаю тебя, сын. Марсельла смотрит на меня удивленно. Что ты нашел в ней? Она же почти моя ровесница. Неужели она так хороша? Его тон становится омерзительно похотливым. Мне впервые становится по-настоящему стыдно за то, что я его сын. Боже, что ты несешь? Я только и могу, что покачать головой. Ты в курсе, что сам себя позоришь? Ну, не тебе меня судить, отвечает он и снова берется за камеру. Значит, говоришь, она фотограф? И что? Это так интересно кривляться перед камерой? А тебе интересно? кривляться перед своими деловыми партнерами, парирую я. Ваш сын очень талантлив, и у него есть все данные, чтобы стать профессиональной моделью, ступается за меня Женя. Мой сын не станет выставлять себя на посмешище в педиковатых нарядах, восклицает Марселло. Женя вздрагивает от звука его голоса. Тем не менее, находит в себе силы продолжить свою мысль. Я не знаю, что за отношения у вас с семьей, но, по-моему, это неправильно пытаться ограничивать своего сына на пути к своей мечте. Спасибо за это, он вам точно не скажет. Вот именно, что вы ничего не знаете, уже не скрывая агрессивного настроя, отвечает он. И слава богу, что не знает, вмешиваюсь я. потому что у нормальных людей твои попытки навязать мне жизнь своего погибшего старшего сына ничего, кроме оторопи, не вызовут. Едва ли эту сеньору можно считать нормальной, усмехается отец, поднимаясь. Она соблазнила парня, что годится ей в сыновья. А чем ты лучше, когда таскаешь в койку моих ровесниц? Вскакиваю со стула вслед за ним. Отец хватает меня за грудки. Что здесь происходит? Низкий голос девушки раздается, будто колокол. Он заставляет присмиреть всех в гостиной, включая охрану.